«Боже ты мой! Мы не виделись целую вечность. Нашел мой адрес через родню. Его сын служил под Москвой, приехал проведать. Заодно и меня попросить, чтоб присмотрел и помог, если что. Первогодку служить, сам понимаешь». «Ну, ну!» — поторопил Нифонтов. «Ну, съездили к его сыну. Вечером посидели. Рассказал о себе. Закончил в Ейске, летное училище. Потом Институт гражданской авиации. Летать любил, поэтому рос быстро». Стал начальником Краснодарского авиаотряда. Повспоминали детство. Он родом из села Вечное. Есть такое, под Белореченском, на речушке Белой. Тогда она нам казалась большой. Самим-то было лет по семь-восемь, совсем мелюзга. Мы там рыбачили, на кузнечиков. Наловим платвичек, нанижем на кукан и идем домой. Гордые! А если галавль попадется, так вообще. Мать рыбу жарит, нахваливает, кормилец время это было несытое. Голубков прикурил и поморщился. — Нужно бросать курить. А как тут бросишь? — Не отвлекайся, — сказал Нифонтов. — Так вот, я ему и говорю. Я тебе завидовал. У тебя головли всегда были в локоть, а у меня так, с ладошку. Он удивился. — Да нет же, — говорит. — Это у тебя головли были в локоть? Посмеялись. Потом он уехал. Больше мы не встречались. Созванивались иногда открытки к празднику. «Минутку!» — прервал Нифантов, «Помолчи! Ты хочешь сказать...» «Господи, милосердный! Ты хочешь сказать, что друг детства, про которого говорил командир Антея Веденеев, это ты?» Голубков долго щурился на сигаретный дым, тер подбородок. Потом ответил, «Я бы в этом не сомневался». Когда я в первый раз прочитал эту расшифровку, меня будто теплом обдало. Есть только одно «но». Фамилия моего друга детства — не Неведенеев. Фамилия у него — Стрижов. Отсюда и прозвище — Стрижик. Не мог сменить? С чего? Звонил ему? Раз десять. Телефон не отвечает. — Ты же с Урала. Как ты мог оказаться на Кубани? — Мать возила меня туда на лето. Она работала техничкой в железнодорожном техникуме. Проезд был бесплатный. Вот и ездили в вечное к дальней родне. Мне не нравится эта путаница с фамилиями. Голубков кивнул. Мне тоже. Могли им давать другие документы? Смысл? Они же не диверсанты, которых забрасывают во вражеский тыл. Обыкновенная гражданская авиация... «Странная история», — пробормотал Нифонтов. «Очень странная», — согласился Голубков. Он взглянул на часы и озабоченно покачал головой. «Пора бы уже Евдокимову объявиться». Капитан Евдокимов вернулся в управление в четыре часа утра. С порога доложил. «Водитель убит. Прямое попадание в голову. Ермаков ранен в ногу. Пулю извлекли. Опасности для жизни нет». Нефонтов кивнул, проходи, садись и давай сначала со всеми подробностями. Капитан Евдокимов пришел в оперативный отдел управления из МВД. И его доклад о покушении на генерального директора ЗАО Феникс Ермакова был по форме и сути милицейским, без выводов с точной фиксацией обстоятельств. Место происшествия – П-образный двор девятиэтажного дома постройки 50-х годов, 18 подъездов, въезд во двор через 4 арки и по боковым асфальтовым проездам. В центре двора – сквер, детские площадки и гаражи. В 50 метрах от третьей арки в глубине сквера – выход вентиляционной шахты метро. Время происшествия ориентировочно 23.10 – Вызов на пульт 02 поступил в 23.16 от жителя дома, прогуливавшего собаку. Он заметил человека, лежавшего возле водительской двери автомобиля вольва Сначала он принял его за пьяного, потом заметил разбитое ветровое стекло и кровь. ПМГ прибыло на место происшествия в 23.22. Экипаж обнаружил возле автомобиля труп водителя а в подъезде – человека с огнестрельным ранением в ногу. Оперативно-следственная группа и отряд быстрого реагирования прибыли в 23.28. Дом был отцеплен, раненому оказали первую помощь, на скорой помощи он был отправлен в Центральную клиническую больницу. В 23.50 на место происшествия прибыли прокурор Москвы, начальник Мура, заместитель министра МВД, начальник Московского управления ФСБ. Несмотря на обилие высокого начальства и неизбежно возникающую в таких случаях суматоху и бестолковую суету, дежурным следователем Мосгорпрокуратуры было установлено следующее. Водитель автомашины «Вольво 940», он же телохранитель Ермакова, был убит в тот момент, когда заглушил двигатель и открыл дверцу автомобиля с намерением выйти и проводить хозяина до квартиры. Пуля пробила ветровое стекло и попала водителю в левую височную кость. Он вывалился из машины уже мертвым. Вторая пуля, выпущенная, вероятно, вслед за первой, настигла самого Ермакова, когда он поднимался по ступенькам крыльца. Характер ранения Ермакова и разбитое пулей ветровое стекло автомашины давали основание предположить, что стрельба велась со стороны дворового сквера.